Посмотри правде в глаза. Какой вор темной ночью в грозу потащится в отдаленную церковь, которая вряд ли открыта, чтобы взломать ящик с пожертвованиями и забрать пару фальшивых монет? И круг подозреваемых на самом деле невелик. Ну, ты не в счет, дорогая. И, конечно, в детективах тот, кто первым оказывается на месте убийства, всегда вызывает подозрения. Сюда, строго говоря, можно добавить священников. Ну, думаю, в себе-то ты уверена.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 «Вероятнее всего, моей жертвой стал бы Себастьян Моррелл». «Отец Себастьян? Но почему? Старая обида. Из-за него я не стал членом колледжа всех душ. Сейчас это уже неважно но на тот момент имело значение». «Да, черт возьми, большое значение. Он просто написал плохую рецензию на мою последнюю книгу, явно намекая на то, что я виновен в плагиате, а я не был». «Просто совпали фразы и мысли. Так бывает. Такой вот неприятный случай, но разразился скандал. Какой ужас! Да нет, такое случается. Нужно об этом знать. Это кошмар любого автора. Тогда зачем отец Себастьян взял тебя на работу? Не мог же он забыть о том случае? Он никогда о нем не упоминал. Может, и забыл. В то время это было важно для меня, а для него, очевидно, нет».